Студия «Медиакнига» представляет. Генрих Сенкевич. Потоп. Читает артист Владимир Голицын. Вступление. Был на Жмуде влиятельный род Белевичей, происходивший от Миндовга, породнившийся со знатью и чтимый во всем россиянском повете. Высоких чинов Белевичи никогда не достигали. Самое большее занимали должности в повете, но на поле брани они оказывали в стране огромные услуги, за которые в разные времена их щедро награждали. Их родовое гнездо, существующее до сегодняшнего дня, тоже называлось Белевичи, но кроме него они обладали еще многими другими поместьями, не только в окрестностях России, но и дальше к Кракеновым по берегам Ляуды, Шои и Невежи, туда, Запоневиш. Потом они распались на несколько родов, члены которых потеряли друг друга из виду. Они съезжались только тогда, когда в россиянах на равнине сословий происходили смотры жмутского посполитого рушения. Порой они встречались под знаменами литовских войск и на сеймиках, а так как они были богаты и влиятельны, то с ними должны были считаться даже всемогущие на Литве и Жмуди радзевилы В царствовании Яна Казимира патриархом всех Белевичей был Гераклий Белевич, полковник легкой кавалерии под Каморий Упицкий. Он не жил в родном гнезде, так как им в то время владел Томаш, мечник россиенский. Гераклию принадлежали водокты Любич и метруны, расположенные вблизи Ляуды и окруженные со всех сторон точно морем, землями мелкопоместной шляхты. Кроме Белевичей, во всей округе было лишь несколько знатных домов: сологубы, монтивилы, шиллинги, корызны, сицинские, хотя и мелкой шляхты с этими фамилиями было немало. Впрочем, на всем протяжении. Берега Ляуды были усеяны так называемыми околицами или застенками, поселками, в которых жила славная в истории Жмуди леуданская шляхта. В других местностях род получал название от застенка или застенок, от рода, как бывало, например, на Полесье, но там, на берегах Ляуды, было иначе. В морезах жили стакьяны которых поселил там Баторий в награду за мужество, выказанное под Псковом. В Волмонтовичах, на прекрасной земле, бутрымы, самые рослые во всей Ляуди, славившиеся неразговорчивостью и тяжеловесностью руки, которые во время сеймиков и войн шли вперед стеной, молча. Земли в дрожейканах и мозгах обрабатывали многочисленные домошевичи знаменитые охотники. Эти в зеленой пуще хаживали за медведями до самого Велкомира. Гоштовты жили в пацунелях, их девушки славились красотой, так что под конец всех хорошеньких девушек из окрестностей Кракенова, поневежа и упиты стали звать пацунельками. У маленьких сологубов были огромные стада лошадей и скота. Гасцевичи же из Гашун гнали в лесах смолу и были прозваны черными или дымными. Было еще много застенков, много родов. Многие из них существуют и поныне, но большинство застенков расположены не там, где раньше, и люди в них называются другими именами. Приходили войны, несчастья и пожары, и они отстраивались, но не всегда на прежних местах, словом, Многое изменилось, но в былые годы старая Ляуда процветала в своем исконном быту, и Леуданская шляхта пользовалась известностью, ибо недавно еще под начальством Януша Радзевила прославилась в войне с восставшим казачеством. Все ляуданцы служили под знаменем Гераклия Белевича. Богатые в качестве панцирных товарищей, бедные свицких. Вообще эта шляхта была воинственна и любила военное дело. Зато в вопросах, которые обсуждались на сеймиках, она была менее сведуща. Знала, что в Варшаве есть король Радзевил, и пан Глебович староста на Жмуде, а Белевич в Вадоктах на Ляуде. Этого с них было довольно. И на сеймиках они голосовали так, как их учил Белевич – В полной уверенности, что он хочет того же, что и Пан Глебович, а Глебович не пойдет против Радзевила. Радзевил правая рука короля на Литве и жмуде, а король супруг Речи Посполитой и Отец шляхты. Пан Белевич был скорее приятелем, чем клиентом могущественных олигархов в биржах, и они ценили его особенно потому что по первому его зову он располагал тысячами голосов и тысячами леуданских сабель, а сабли в руках Стакьянов, Бутрымов, домошевичи или Гаштофтов по тем временам были делом нешуточным. Только потом все изменилось, особенно когда не стало пана Гераклия Белевича. «Не стало же его!» отца и благодетеля Леуданской шляхты в 1654 году. В то время разгорелась страшная война в восточной части Речи Посполитой. Пан Белевич вследствие старости и глухоты уже не пошел на нее, но Леуданская шляхта пошла. И вот когда пришло известие, что Радзевил разбит под Шкловом, А Леуданский полк, после атаки, почти весь вырезан наемной французской пехотой, со старым полковником сделался удар, и он отдал Богу душу. Известие это привез некий пан Михал Володыевский, молодой, но славный воин, который в отсутствии пана Гераклия по распоряжению Радзевила командовал Леуданским полком. Остатки этого полка разбитые, голодные и искалеченные, вернулись вместе с ним в родные селения, сетуя на великого Гетмана за то, что тот, слишком веря в страх своего имени, в свою славу победителя, решился идти с ничтожным отрядом против неприятеля, который был в десять раз сильнее его, и благодаря этому подверг опасности и войска, и всю страну. Но среди общих нареканий, Ни один голос не поднялся против молодого полковника пана Юрия Михайла Володоевского. Напротив, те, что уцелели от погрома, превозносили его до небес и рассказывали чудеса об его боевом опыте и подвигах, и единственным утешением уцелевших леуданцев были воспоминания о победах, одержанных ими под предводительством Володоевского как они пробились сквозь дым и ряды неприятельского войска, как потом, напавши на французских наемников, они разбили их в пух и прах, причем пан Володоевский собственноручно убил их начальника, как, наконец, окруженные с четырех сторон, они отчаянно отстреливались, покрывая своими трупами поле и, наконец, сломили неприятеля». С грустью, но вместе с тем с гордостью слушали эти рассказы те из леоданцев, которые, не служа в литовском войске, обязаны были принимать участие в посполитом рушении. Многие надеялись, что посполитое рушение, последняя защита государства, должно было быть вскоре созвано. Заранее было решено, что в таком случае пан Володыевский будет выбран ротмистром несмотря на то, что не принадлежит к местной шляхте, ибо не было никого ему равного. Рассказывали также, что он спас от окончательной гибели и самого Гетмана, поэтому вся Ляуда почти носила его на руках и на расхват приглашала его к себе гостить. Из-за этого ссорились Бутрымы, Гаштофты и Домашевичи. А он так полюбил эту воинственную шляхту, что когда остатки Радзевиловских войск собрались в биржах, он туда не поехал, а ездил из застенка в застенок и, наконец, поселился у пана Пакуша Гаштофта, который был первым в пацунелях. Правду говоря, пан Володеевский и не мог бы никак ехать в бирже, так как серьезно заболел горячкой, а потом, вследствие контузии, полученной под Цибиховым, у него отнялась правая рука. Три дочери Гаштофта, славившиеся своей красотой, взяли его под свою нежную опеку и поклялись во что бы то ни стало поправить здоровье столь славного кавалера. Вся же шляхта занялась похоронами своего прежнего вождя, пана Гераклия Белевича. После похорон вскрыли завещание покойного и оказалось, что старый полковник делал наследницей всего своего состояния, исключая Любича, внучку свою, Александру Белевич, дочь Ловчего-Упицкого, а опеку над ней, да ее замужество, поручает всей Леуданской шляхте. «Ибо была она доброжелательна ко мне», — говорилось в завещании, «и платила любовью за любовь. Пусть же такой будет она и в отношении к сироте моей. В эти времена испорченности и извращенности, когда никто не может считать себя в безопасности, и пусть охраняет ее от всех превратностей судьбы. Она должна следить за тем, чтобы внучка моя могла безо всякого посягательства со стороны других пользоваться всем своим имуществом, за исключением Любича, которые я дарю молодому аршанскому хорунжему пану Мицецу. Если же кто станет удивляться такому расположению моему к пану Андрею Мицецу, и будет видеть в этом обиду внучки моей Александре, то он должен знать, что с молодых лет и до самой смерти я пользовался со стороны отца его дружбою и братнею любовью что во время войн он не раз спасал мне жизнь, а когда паны сицинские из ненависти хотели оттягать у меня состояние, он и в этом мне помог. Потому я, Гераклий Белевич, подкаморий Упицкий и вместе с тем грешник негодный, стоящий перед страшным судом Божьим, четыре года тому назад отправился к Мицецу отцу мечнику россиянскому, чтобы выразить ему чувство дружбы и благодарности. Там, с обоюдного согласия, решили мы, по старому шлихетскому и христианскому обычаю, что дети наши, а именно сын его Андрей и внучка моя Александра, должны вступить в брак и воспитать свое потомство во славу Божью и на пользу отчизны. Такова моя воля и от исполнения ее внучку мою Александру освобождаю только в том случае, если, храни бог, кмицец обесславит себя каким-нибудь неблагородным поступком. Если же он вследствие какого-нибудь несчастья лишится даже своего состояния, то это не должно служить помехой. Но если внучка моя пожелает вступить в монастырь, То в этом дается ей полная свобода, ибо слава Божья первее всех почестей и благ земных. Так распорядился состоянием и судьбой своей внучки Гераклий Белевич, чему, впрочем, никто и не удивлялся. Сама она давно уже знала, что ее ждет, а о шляхте также хорошо была известна дружба Белевича с кмицецем Кроме того, В то время среди несчастий, выпавших на долю отчизни, все были поглощены другими мыслями, и о завещании вскоре перестали и говорить. Только в Вадоктах говорили о кмицацах, или вернее о молодом Кмитсице, ибо старика тоже не было в живых. А молодой сначала сражался под шкловом со своими волонтерами, а потом скрылся неизвестно куда, хотя Никто не мог допустить мысли, что он погиб, ибо смерть такого славного рыцаря не могла бы пройти незамеченной. Кмицицы были в родстве со всеми влиятельными домами повета и обладали довольно значительными поместьями, но поместья эти были разорены во время последних войн. Целые поветы превратились тогда в глухие пустыни, а люди гибли один за другим. После разгрома Радзивилловских войск не оставалось никого, кто мог бы дать отпор неприятелю. У гетмана Гасевского было мало войска. Коронные гетманы сражались с остатками войск на Украине и не могли прийти к нему на помощь, так же, как и Речь Посполитая, обессиленная постоянными войнами с казаками. Волны неприятелей заливали страну все более и более. Кое-где лишь ударяясь о стены, но и эти стены падали одни за другими, как пал Смоленск. Жители Смоленского воеводства, где находились поместья мицица считали его погибшим. Во время этого всеобщего хаоса и ужаса люди рассеялись, как листья, гонимые вихрем, и никто не знал, куда исчез молодой аршанский Харунжий но так как до староства Жмутского война еще не дошла, то шляхта понемногу успокоилась после Шкловского поражения и стала съезжаться для обсуждения как общественных, так и частных вопросов. Бутрымы говорили, что нужно ехать в Россиены на сбор всеобщего ополчения, потом к Гасевскому, чтобы отомстить за Шкловское поражение. Домашевичи, пробирались через Роговскую пущу к неприятельскому лагерю и привозили оттуда разные известия. Гасцевичи коптили мясо для предстоящего похода, но прежде всего решили выбрать опытных людей и отправить их на розыски Андрея Кмицаца. Все эти совещания происходили под главенством двух местных патриархов Пакуша Гаштофта и Касьяна Бутрыма. Вся же шляхта, польщенная доверием покойного Белевича, поклялась окружить его внучку отеческой заботливостью и попечением. В то время, когда в других местностях творились разные бесчинства и грабежи, на Ляуде было спокойно. Никто не врывался во владение молодой помещицы, не трогал ее амбаров, не вырубал лесов, не загонял скота на ее пастбище. Наоборот, каждый из застенок старался услужить, чем мог, и без того состоятельной землевладелицы. Стокьяны присылали ей соленую рыбу, бутрымы – крупу и муку, домашевичей – дичь, а гасцевичи смолу и деготь. В застенках называли ее не иначе, как «наша панна», а красивые пацанельки ожидали к Мицце чуть ли не с таким же нетерпением, как и она сама. Между тем пришли тревожные вести, призывавшие шляхту к оружию, и Ляуда заволновалась. Все от мало до велика садились на коне и отправлялись к Гродне, куда прибыл король и где был назначен сбор войск. Первыми молча двинулись бутрымы. Из других местностей шляхта явилась лишь в небольшом количестве, но... Богобоязненная ляуда была вся на лицо. Володоевский не мог еще владеть рукой, и потому остался с женщинами, а колица опустели, и по вечерам у каминов сидели только старики, дети да женщины. В поневеже и в упите было тихо. Всюду ожидали новостей. Панна Александра также заперлась в вадоктах, и никого, кроме своих опекунов и слуг, не видала.